Дафния погружаются в пучину. Наконец, обшарив темноту передними фонарями, капитан 103 заявляет. «Обнаружена цель. Двенадцать градусов по левому борту». Через иллюминаторы они могут различить что-то похожее на складку в земле, как будто приподняли старый ковер. «Смотрите туда», — командует капитан. Вокруг скалистого возвышения плавают предметы, вазы, тарелки, амфоры. Все огромного размера. Экран показывает. Глубина 3442 метра. Капитан 103 направляет Дафнию так, чтобы прожекторы осветили складку, приоткрывающую темное отверстие в глубине которого мерцает свет. Надо проникнуть в эту щель, но батискав слишком большой для этого. «А если взорвать вход?» — предлагает Наталья. «Но мы не знаем, что там скрывается. Она кажется глубокой. Наши друзья Эмма-678-912 и Эмма-453-223» исследуют эту скальную щель. Давид должен признать, что ни один человек нормального роста не смог бы туда проникнуть, даже Наталья, потому что края складки разошлись не более чем на 10 сантиметров. Ныряльщицы быстро натягивают гидрокостюмы для выхода из батискафа. Они тщательно застегивают шлемы, которые окружают их головы, как стеклянные шары. Привязывают свинцовый балласт к поясу, затягивают ремни гидравлического двигателя за спиной, надевают ласты. Затем проникают в первую декомпрессионную камеру, которая ведет во вторую, переходную, и вода начинает медленно подниматься вокруг них. Когда обе плавчихи уже полностью погрузились, капитан-103 включает открывающуюся систему Дафнии и маленьких исследовательниц выбрасывает в темный мир морских глубин. Они включают двигатели и работают ластами, выбирая направление. К их прозрачным шлемам прикреплены светящиеся фонари и видеокамеры. Они могут одновременно двигаться, светить и снимать. И маленькие МЧ превращаются в светящих рыб среди других им подобных. Вдруг появляется огромный глубоководный морской черт с острыми длинными зубами. Он в два раза крупнее М.Ч. и у него, как и у них, на лбу фонарик. — Черт, надо было дать им гарпунное ружье, — сокрушается Наталья. — Не беспокойтесь, — говорит капитан 103. — Они непрозрачные, но находчивые, сумеют найти решение. Монстр ведет себя агрессивно, открывает огромную глотку с длинными зубами, похожими на иглы, и перед иллюминаторами Дафнии разыгрывается игра в догонялки между исследовательницами и морским чудовищем, пытающимся их проглотить. После нескольких бросков и уверток МЧ расплываются в разные стороны, морской черт гонится за одной из них, а вторая прячется в щель китового черепа. Она ждет, когда рыба приблизится, затем с кинжалом в руке запрыгивает ей на спину, некоторое время едет на ней верхом, пытаясь воткнуть свое оружие ей в лоб, прямо в светящийся отросток. Но морской черт сбрасывает ее и снова пускается в погоню, как вдруг что-то другое привлекает его внимание. Это самец. Он в десять раз меньше самки, у него нет ни устрашающей челюсти, ни фронтальной лампы, но он посылает в воду химические призывы, которые ее возбуждают. Как только она приближается на достаточное расстояние, он как ракета устремляется на нее и впивается зубами в спину. Спасенный любовью» шепчет Мартен. «Какой странный у них способ спаривания!» замечает Наталья. «Морской черт действительно размножается специфическим способом. Самец входит в тело самки, сливается с ней и уже никогда больше ее не отпускает», объясняет Давид, прочитавший об этом статью в «Энциклопедии относительного и абсолютного знания». Заинтригованная таким оборотом дела, Аврора не может оторвать глаз от чудовищной рыбы, которая чуть не сорвала их планы, а теперь, кажется, переживает момент экстаза. Она наблюдает и за действиями пловчих, пересекающих пустынную зону, и с любопытством просит Давида «Расскажи, извини, сейчас не время, посмотрим за нашими авантюристками.